Глава тридцать пятая Осень подступала незаметно из подваль. Редкие погожие дни исчезли. Ненастье пришло хмурое и сырое. Ветер, неспокойный, переменчивый, успевал за сутки обойти все румбы компаса и все подгонял и подгонял, направляя за вораки влажные облачные стада. Грязные, словно давно немытые тучи, наглухо застилали небо и неустанно сыпали мелкий настырный промозглый дождь. Сумеречный день стал коротким, и Шешелов ложился спать рано. Но за полночь просыпался и подолгу лежал с открытыми глазами. Слышал в тишине неуёмный шёпот дождя за окнами, всматривался в темноту. Где-то в ней под полом попискивая возились мыши. Засыпал он под утро тревожным поверхностным сном, а вставал неотдохнувший, вялый, и целый день потом томительно ждал вечера. С утра по заведенному порядку Шишелов принимал чиновников. Говорить с ними ему не хотелось, и он больше молчал, подчас плохо соображая, чего от него хотят, смотрел в окно. На дворе остатки жухлой травы, слякать, лужи, темные от дождя башни и стен крепости. Дальние вораки в муром дне не проглядывались. Чиновники из таможни, суда и казначейства уходили, уходил исправник, и Шишелов оставался один. Подолгу неподвижно сидел он за большим столом городничева, смотрел в окно, хандрил. Мысли текли куцы и рыхлые, делать ничего не хотелось. Пришедшие из почты журналы и книги были ещё не просмотрены. Не было прежнего удовольствия от чтения. Сегодня он опять открыл чернильный прибор, взял перо и на чистом листе бумаги медленно вывел Его превосходительству господину архангельскому военному губернатору, управляющему и гражданской частью Кольского городничего рапорт. Однако далее опять не шло. Написав слово рапорт, он отложил перо в сторону, откинулся в кресле, задумался. Писать он начинает не в первый раз, но того нужного тона, тех слов, что в купе составили бы желаемое письмо, у него не было. Вообще-то он Шешелов понимает, что суть, конечно, не в тоне. У него нет решимости. Он должен решиться и написать прямо или снова вызвать к себе стариков и объяснить, его долг исполнить предписание губернии ставить пограничные знаки и только. Но даже в глубине души подсознательно он не знает, какое решение будет правильным. Тогда он не мог отказать старикам. Их тревога и боль были ему понятны. Он провёл с ними чудесный вечер, самны просился, сам обещал помощь, но, пожалуй, не может сделать того, что от него ждут. Риск очень велик. Можно однажды в порыве сказать: "Твоя честность, твоё право на уважение к себе в действии, а как решиться на действие? Что если письмо не встретит поддержки, а наоборот, полный личный крах?" Ноль. Вот цена ему Шишелову в случае неудачи. в дверь резко постучали. Шишелов вздрогнул, схватил со стола, смял начало письма. Обычно так стучал писарь. Черт бы взял Колченогова. И медлил, не откликался, не хотел, чтобы видел писарь, что Шишелов от него тайком что-то пишет. — Пусть подождет, — думал. Обнаглел очень, служа ко обществу. Вчера после обида Шишелов собирался спуститься вниз, в ратушу. И случайно услышал, как на кухне Дарья вела разговор с писарем, жаловалась: "Не знаю, что и сварить, чтобы поел он". Привередливый и да досумной стал, молчит всё. Не ведай, что и надобно. На дворе был дождь, и писарь, видимо, обедал у Дарьи. "Да, что это твой барин аппетиту лишился?" С лестницы не была видна кухня, но Шишёлов вдруг отчетливо представил себе прищуренный взгляд писаря и ухмылочку, как бы говорящие — Э-э-э, повидал я вашего брата на своем-то веку. — Какой мой, такой и твой, — сердито ответила Дарья. Было слышно, как писарь громко хлебал уху. — Ну, ты, кума, я сам по себе. Я ведь не для денег служу, а для общества. Не вихляюсь туды-сюды. Плескалась вода, а Дарья гремела посудой. — Знаем, не вихляешься. Только по юбкам, старый черт, и таскаешься. Писарь, наверное, вытирал усы до невспехи, облизывал ложку. Так, омедиа житейская, бабыльная, то другое. Другое тебе. И барин тоже не мамою служит. А хоть и спускаться вниз у Шишелова пропало. Осторожно, чтобы не скрипнуло половица. Он вернулся к себе и больше в ратушу не пошёл. Расчитать бы писарь за такую вольность, да где здесь другого сыщешь? И когда после второго стука вошёл наконец писарь, Шишелов вежливо произнёс: "Я сейчас занят. Сидел неподвижно, смотрел, как писерь пожал плечами и вышел, не раскрыв рта. Это не был оклик, вшёл на место. Это лишь вежливое напоминание о нём. Но хотя Шишелов был доволен собой, легче от срыва не стало. Так он с писерем. Почему бы не так с ним с Шишеловым? Кто-то другой? Или в коленях ноги побаливала поясница, Шишелов узнаёт Северик сразу. Сквозняли окна, потом в плохо прикрытую дверь сочится сквозняк. И разбуженный ревматизм начинает ворочаться в суставах, словно ему там тесно. Надо сказать Даре, что так надует. Затопила ли на печь наверху? Он не будет писать сегодня, пусть потом, завтра. Сейчас ему хочется посидеть у огня и погреть ноги. Он снимет мундир, наденет тёплый халат и оленепимы. Будет смотреть на огонь, курить и не будет думать о рапорте. И Шишелов сделал всё, как хотелось. Топилась печь, он сидел у открытой дверцы, смотрел на огонь, курил. Ноги покоились в тёплых пимыхах, колени грелись от пламени. В мягком низком кресле очень удобно. Шишелов сам просил писаря обрезать ножки у кресла именно так, задние короче передних. Очень покойно сидеть и смотреть на огонь. Когда Шишелов объяснил писарю, как нужно обрезать ножки, писарь молчал, но весь его вид говорил: "Мне что? Я обрежу. Да умрёт ли это кресло портить?" Лет 40 для всех оно было удобное. Чёрт в писарь. Он умудряется отравить Шишелову настроение даже своим видом. И сегодня это пожатие плечами. Эдык молчаливое превосходство, ядкий взгляд и ухмылочка. Будто городничит идут не Шишелов, этот хромой бестия. Понимает, черт, не выгонишь. Будь шалов в другом месте, давно бы избавился от него. Но здесь это невозможно. Хотя люди кругом, а житье, как на острове, один. Правда, ему без особой надобности чье-либо общество. Независимость от горожан, книги и вырезки — это его вполне устраивает. Но иногда срывается что-то там внутри. И тогда независимость становится одиночеством. Как-то, будучи в настроении, Шишелов пошутил с писарем, но тот шутки не принял. А Шишелов знает, с Колянами, с Дарьей писарь умеет смеяться. Он и не глуп, этот писарь. Взять бы по-доброму да позвать его и рассказать все. Посоветовать мог бы разумное, но не позовешь теперь. Я не вихляюсь туды-сюды. Конечно, он говорил о нем, Шишелови, но сам черт не знает, что он имел в виду. Может быть, догадывается, что... Губернское письмо извело Шишелова. Ничего мудреного. Почта ушла. Ответ в губернию не написан. И о разговоре со стариками писарь наверняка знает. Все они тут одним миром мазаны. Однако сам о границе смолчал тогда. Боится наказания или соглядата исправника. Шишелов иногда позволяет себе мысли вслух, не стесняясь его присутствия. Анады, истер, не. Эту молчаливую спесь следует сбить. Писарь Хром, значит, в солдатах он с роду не был. Взять и спросить его как-нибудь. А ты вот, к примеру, знаешь, что такое война? А штыковая атака? Да, именно штыковая. Тебя от земли отрывают будто с корнями, трудно, и бросают в бег щита слова команды, и ты бежишь. Но это больше уже не ты. Рот перекошен истошным криком, нет памяти, мыслей, только набухнув в зверином страхом кричат из тебя все жилки тела: "Выжить бы, выжить, выжить". И рядом бегут такие же с почти невидищими глазами, с раскрытым зевом, с обезумевшей мольбой в глазах: "Чур меня, чур меня, чур". Знаешь ли ты, писарь, как слаба плоть людей под стыком? Слышал ли ты когда-нибудь хруст ломающихся костей? Оледенящие кровь, вопли, страха, боли, отчаяния, одинаковые на всех языках. Он Шишелов, Безус и Новобранец, вчерашний крепостной, убивал. Он делал все, как учили. Бил прикладом и втыкал штык в чье-то тело. Изверел и кричал при этом. И, визжа от страха, сам увертывался от чужих ударов, чтобы не быть убитым, а убивал, убивал. потому что бежать из этого ада еще страшнее. Нет страха сильнее, который ощущается спиной. Да, он убивал таких же, с какими мог бы вместе идти на гуляние или выпить на ярмарке, а под старость просто по-соседски сидеть в летних сумерках на деревенской улочке и дотолковать о видах на урожае сенокосе или предстоящих крестинах у чьей-то кумы. Тогда ему адской болью обрушилось сзади на голову что-то тяжелое. Дневной свет заребил и поплыл звоном. Земля пошла из-под ног, будто сбросив его с себя. Очнулся ночью от боли. Лежал ничком, уткнувшись в траву. Голова гудела, было темно, сладко пахло мятой. Не помня, где он и что с ним хотел встать, но тело сковало новой болью. Он вспомнил. Приподнялся на руках, оглянулся. Ноги были придавлены трупом лошади. Движения причиняли боль. Ночь, ясная и тихая, с обильной росой, как бывает перед жарким днём, низко играла звёздами. Хотелось заплакать. Когда-то давно он видел, как на барском дворе конюх прижал к земле вилами ласку. Остриё не задело зверка, и он извиваясь, крутился, кусая железные вилы. и страстно скреб землю, пытаясь освободить прижатый задок. Казалось, он готов был отгрызть его. Теперь Шишелов сам был похож на ту ласку. Стараясь превозмочь боль, он судорожно рвал траву, пахнувшую медом, и скреб землю, ломая ногти, и скулил от бессилия уползти из своей ловушки. Потом под руки попалось ружье, и он отчаянно стал рыть штыком, пока не удалось развернуться, сесть и, наконец, вытащить. то, что было его ногами, но встать он не мог. И, волоча ноги, он пополз на руках, скуляя и всхлипывая туда, где по его памяти была река, полз, натыкаясь на уже остывшие тела. Мысль, что он жив, что еще сможет выжить, толкала его вперед. Сколько их тогда осталось в живых? В лесу он наткнулся на троих, и все были ранены. Командир роты, поручик чуть старше Шишелова, а выглядевшей мальчишкой. Высокородный, богатый, красивый плакал от боли, страха и неизвестности. Два знаменосца полка, один раненый в живот не поднимался, другой немного ходил. Целый день они сидели в лесу, видели, как французы согнали на луг крестьян убирать трупы. Слышилась чужая речь. День был жаркий, слуга несло смрадом. К полудню ноги уже шелело стали отходить. Ходячий солдат промыл ему рану на голове, и он поспал. Вечером встал на ноги, хотелось есть. Возвращались силы, и Шишелов понял, что остался жив. Ночью, оставив в ельнике двоих, неспособных двигаться, они пошли с солдатом вверх по берегу к деревне. На той стороне были лодки. Переплыли речонку, не вылезая из воды, взяли лодку и, держась за нее, поплыли вниз. Когда Шишелов причалил у леса, солдата не оказалось. Шишелов не видел, куда тот делся, но решил, что утонул. Потрясённый, он опустился на сырую кочку возле лодки и держась за оключину, плакал. Вернувшись в ельник, он принёс ротного и знаменился в лодку и оттолкнулся от берега. Солдат подо утра затих, ротный бредил в беспамятстве. Шишелов не знал, куда плыть, что делать. С рассветом загнал лодку в кусты, выкопал штыком ямку, как мог, похоронил солдата. Знамя он обмотал вокруг себя, сверху надел мундир. Стал толстым, неповоротливым, зато согрелся. Тут и провел он день. Ротный в сознание приходил ненадолго, просил пить и молил. «Ты не бросай меня, Шишелов, не бросай уж, я тебя вспомню, наградят тебя!» Мучился болью и плакал, утирая глаза кулаком, и снова впадал в забытье. Полине в печурке сгорели, золото углей поблекло. Жар отцветал налёте пепла. За окном низко висели тучи. День угасал. Время подходило к обеду, но есть не хотелось. 40 лет назад он мечтал о просеной каше. Он тогда мог бы съесть её много. Да, господин Писерь, очень много. А что подобное можешь ты вспомнить? Но возвращаться к молчаливому спору с Писерем разбуженной памяти теперь не хотело. она услужливо подавала ему отрывки того, что когда-то давно очень было и ушло навсегда. Бывший ротный теперь командир полка с держал слово. За спасение знамён полка и жизни командира Шишелова наградили, как ему и не снилось. Вчерашний крепостной новобранец стал прапорщиком. Солдаты при его появлении вставали, желали здравия, говорили: "В ваше благородие!" Благородие. За окном темнеет, на улице дождь, в комнате тепло, сухо. Подольше не приходило бы с обедом дядя. Приятно сидеть одному, в тиши предаваться воспоминаниям. Шишлов выбирает поленья по суше, подкладывает их в печёрку. Хорошо огня. Эх, да, славное было время, за что бы не брался он, всё выходило удачно, спорилось. Ему везло, пули его обходили. Он хорошо помнил, будто недавно было, как в крестьянской одежде шёл по незнакомой деревне. На площади у церкви дымились костры, варился в котлах ужин, стояло в козлах оружие, у коновизие расприёрные лошади. Всё говорило о том, что французы расположились на отдых. За деревней в лесу, откуда брёл Шишалов, остались его солдаты. Пора было возвращаться к ней и идти в свой полк доложить, что французы, похоже, о преследовании не думают. Отступая, их полк измотался и тоже нуждался в отдыхе. Французы вели себя беззаботно. Похоронения не выдвинули, и шешало никто не окликнул. Он брёл, прихрамывая, опираясь о палку, приглядывался к чужой, непохожей и очень похожей солдатской жизни. Впервые с тоскливой завистью поминал про себя бар, который понимали чужой язык. На другом конце деревни у околицы французы жгбли костры, сидели у шатров, чинили амуницию и стирали в речке. Мирно пахло дымом и варевом. На мосту колесом провалилось орудие, и путь в деревню закупорился. Успела проехать только одна мартира, запряжённая чугом. Смирно стояли лошади, возжи кинуты на лафете, обслуга, похоже, вернулась помочь на мост. Шишелов сосчитал пушки, шатры и костры на околице. Прибавил к тем, что были на площади. Пора было засветло возвращаться, а он стоял и рассматривал лошадей. Хорошие, сильные лошади. Шишелов осторожно причмокнул, понукнул их. Они поперебирали ногами, словно не решаясь трогаться без вожей, и когда Шишелов причмокнул еще раз, медленно пошли с места. На мосту французы возились, галдели, показывали руками за речку, на березовую рощу. Им видно нужны были ваги. И жаркая волна отваги, лихости толкнула Шешелова на лафет. Собрать вожжи было делом мгновения. От шатров смотрели французы, время шло к ужину, к ночлегу и отдыху. Шешелов знал, какая бывает расслабленность у костра вечером. Понимал, пока придут в себя, он будет в деревне, и ударил по лошадям, пустил их в бег. Мартира глухо застучала колёсами по твёрдой дороге, и тогда Сзади послышались крики. Но Шишелов уже погонял шестерку в деревню, в улицу. На площадь у церкви он вылетел с грохотом. Скакал в полный голоп, молча нахлестывая вожжами. Французы шарахались в стороны, удивленно смотрели. Их ружья стояли в козлах, кони были распоряжены. И Шишелову хотелось кричать, как кричал озорной и лихо барский кучер, гоня по деревне тройку. «Эй, поберегись, мать вашу!» Стучали по твердой дороге колеса, стучали двадцать четыре кованых копыта. «Шестерка! Неслась по деревне!» Слышны были выстрелы, но Шишелов не боялся. «Стрелять по нему в деревне не станут, своих побьют. А вот остановить спереди лошадей могут». И он погонял молча, чтоб крик наперед его не выдал. У последних домов Шишелов оглянулся. Сзади за пылью скакала погоня. Он прикинул расстояние до леса и до погони, и всё ещё распылённый волною неуёмного азарства и удали закричал, оглядываясь назад: "Догоняй теперь, что ушли мы! Э Эй-гей, поберегись! Пошёл, милые!" И приближаясь к капушке, орал, что было мочью: "Ружьё, ружьё, ребятушки! Встречай конных на ружьях, смело встречай! Придержи, попридержи их залпом!" И когда за спиной прогремел первый залп, Шешелв понял, что теперь ни с ним, ни с солдатами его ничего не случится. Французы на ночь в лес не пойдут. Потом они ехали. Кто сидел на мартире, кто трусил рядом, но все поглядывали назад, не верилось, что простят свой конфуз французы. А когда отъехали далеко и прошло ожидания погони, всех стал разбирать хохот. Луна восходила полная, лес заливался чешуйчатым светом. Ночной воздух густел прохладой, голоса далеко слышно. И шешелов, вдавясь смехом, снова и снова рассказывал, как гнал лошадей по деревне, и как, не понимая происходящего, смотрели, раскрыв рты, французы. Смеялся он, смеялись солдаты. На перебой вставляешь, что думал каждый, увидевши шешелова и погоню, как стрелял, как поворачивали назад французы. Ехали шагом. а с тылой дороги катилась мортира. Солдаты шли обок, Шишелов выседал на лафете. Он представлял, какие в полку будут толки о нем, о мортире, и, довольный, выговаривал про себя безликому недругу. «Оно, конечно, в карты нам играть не на что, и в туза из пистолета в раз не уметить, но зато мы смекалкой до да хваткой необделенные. Так-то вот, судари благородные». А схватка он вёл себя отчаянно. Какое-то удивительное чутьё подсказывало, что всё будет благополучно. Он ещё закатится в родную деревню на почтовых, не крепостным, а офицером. Будут подарки родителям, будет деревня в окон избушки пялить глаза завистью, старики кланятся и издали бары звать к себе в дом, чтобы на него глянуть. Будет ещё очень много служба, женитьба, чины. Тогда он не мог предвидеть, что пережитый им в молодости страх вернётся. Придёт пугливым вздрагиванием на любой шум и постоянным ожиданием ареста. Он заявит о себе кошмарными снами и пробуждением в поту. Потерять всё достигнутое, оказаться опять крепостным или хуже того, на каторге. Когда к жандармам вызвали и его, он снова почувствовал себя под трупом лошади с придавленными ногами. Но тогда раньше это длилось недолго, а впереди была целая жизнь и были силы. Теперь главным было прошлое. И он делал все, чтобы сохранить его, уползти. Он был угодлив и расторопен на службе, он бегал по знакомому, всем старался казаться благонамеренным. Да, он скулил и крутился. Его письмо к князю тоже было... пропитана страхом. Он писал его, торопясь, выворачивал себя наизнанку, мол, запутался, не углядел, как попал к Петрошевцам. Его, так сказать, не политика привлекала, нравились их слова: воспитание каждого человека всегда неокончено, и он сам должен стремиться к образованию себя. Он, Шешелов, раскаивается. В чём он раскаивался тогда? На власть он не посигал, других преступлений не делал, казнить его было незашто. С князем Шишеловым не встречался лет 20. После войны князь ушёл вдруг из армии, уехал послом за границу, теперь говорили, что вернулся в столицу он членом государственного совета, пользовался особой благосклонностью монарха. От долгой неподвижности затекли ноги. Шишелов встал поразмять их, прошёлся. В пимах ходить было мягко, отогревшиеся колени не ныли. Он смотрел в чёрное стёкла окон. Встречу с князем помнил до мелочей. Помнил, как в большом и прекрасно обставленном кабинете тишина дышала силой и властью. Множество окон и масса света. И прямо в глаза огромный портрет царя. Рама толстая, золотая, уходит до потолка. Царь стоит, опираясь рукой на эфес сабли. Поза величественная, сразу чувствуешь царь, и хочется поклониться. Под портретом письменный стол, а рядом также величественно стоял князь, человек, которому Шишелов обязан личным дворянством, чином восьмого класса. Он стоял очень прямо, чуть вскинув голову. Большой палец правой руки заложен за борт сшитого золотом мундира. Размеры и обстановка кабинета сделали Шишелова маленьким, ничтожным. Ковровая дорожка к столу была бесконечно длинной. Шишелов уже начал раскаиваться, что написал, что пришёл Страх снова овладел им, от волнения в горле першило, и вместо задумного почтitelного приветствия Шишелов произнёс что-то бессвязное, непонятное даже себе. Лицо сиятельного дрогнуло в улыбке, он слегка наклонил голову в знак ответа и сделал приглашающий жест рукой, сказал, не напрягая голос, радушно: "Ну, конечно, можно, разумеется, можно, пройди, пройди сюда". Голос у сиятельного погустевший, Размеренный и не похожий на тот, которым плакал когда-то родной. Ты не бросай меня, не бросай. Череп сиятельного был голый, у висков торчали остатки волос. Шишелов шёл к столу негнущимися ногами. Князь сделал навстречу несколько шагов и взял его за локти. Шишелов увидел сиятельный, действительно рад ему. Давно мы с тобой не видались, Иван Алексеевич, сколько лет прошло? Жизнь И судя по тебе, я, наверное, совсем старик. После допросов в жандармерии, после всех страхов, тревогнений и отчаянного письма, Шешелов приветливости не ожидал. Внутри что-то дрогнуло, захотелось пасть на колени и благоговейно поцеловать эти тонко пахнувшие духами руки. Они очень много сделали для него. Это они запросто хлопали его по плечу, когда князь хохотал над рассказом о похищении мартира, ай да прапорщик, ай да удалец. Они вручали ему награды. Они пять лет платили французу, который учил Шишелова читать и писать. — Старость она, брат, не чинов и ничего другого не разбирает, — говорил князь, и с улыбкой разглядывал Шишелова, словно пытался заглянуть ему в душу, словно оценивал и сравнивал что-то ведомое только ему. А какие мы с тобой молодцы были, как французов били, а? Помнишь? Годы, годы. Старость берёт беспощадной рукой, и нет от неё спасения. Взгляд усиятельный стал влажным. Он отвернулся и молча походил по кабинету, одна рука большим пальцем за борт, другая согнута за спиной. Потом опять подошёл к столу, сел на мягкий с резной кантовкой стул и словно прогоняя наваждение, зажмурился крепко в морщины. Сэрч тихо сказал он Шишелову. Шишелов покосился на кресло, в которое, видимо, никто никогда не садился, и, не дойдя двух шагов до них, остановился. Разрешите стоять, ваше сиятельство, и совсем уже осевшим голосом добавил. Я пришёл к вам за щит и просить о помощи. Брови у князя слегка поднялись, взгляд как бы возвращался к действительности. Да, я читал твоё письмо, Устало и огорчённо сказал он: "Это неприятная история. Ты попал к верным людям. Ваше свидетельство, вы знаете, я крепостной по рождению, вашей волей в офицеры произведённый, воспитания не получил большого, где мне разобраться было?" Взгляд у князя из-под бровей посерьёзнел. "Однако разобрался, как пишешь". Шишёв вспомнил, что писал князь. Всё искренне, всё как было. Разобрался лишь время спустя, и сразу ушел от них, и и помыслов против веры царя и отечества не имел, и книг не читал более подобных. — Верю, что не имел помыслов, — медленно сказал князь, — и рад, что силы мои не зря потрачены на тебя. Он откинулся на стулья и смотрел теперь мимо Шишелова, куда-то в сторону, говорил в раздумье. — Тяга к книгам... К знаниям непрестанный поиск места приложения умов. Он встал, отошел к окну и стоял, заложив назад руки спиной к шишелову, долго и молча. Потом, не оборачиваясь, заговорил, будто сам собой. — Нам следовало бы прийти к сознанию, к которому обыкновенно приходят с таким трудом родители детей взрослеющих. Настает возраст, когда мысль, тоже мужает и требует, чтобы её признали таковою. Он прошёлся по кабинету, словно забыв о присутствии Шешелова, будто продолжал спор с кем-то другим. Здравый смысл подсказывает, что наступила пора ослабить чрезвычайную суровость цензуры. Она устарела уже потому, что служит пределом, а не руководством. А у нас в литературе, как и во всём, Вопрос не столько в том, чтобы подавлять, сколько в том, чтобы направлять. Разумное, в себе уверенное направление вот чего не достаёт нам сегодня всюду. Он не смотрел на Шишелова и говорил раздумчиво, как бы убеждая себя и кого-то другого, с кем спор был ещё не окончен. Он остановился в дальнем углу кабинета и оттуда смотрел на Шишелова, уже обращаясь к нему. К сожалению, на благоволящего к искусствам царствующего императора влияют люди, знающие литературу, настолько, насколько в больших городах полиция знает низкие слои общества, то есть лишь те беспорядки и несообразности, которым иногда предаётся наш добрый народ. Князь медленно пошёл к шишелу, одна рука за спиной, другая большим пальцем за борт мундира. Нам известно, что Россия наводнена крамольными книгами от петрашевцев. Они переходят из рук в руки с величайшей быстротой в обращении. Их с жадностью домогаются. Они уже проникли, если не в самые низы, которые не читают, то в весьма низкие слои общества. Он подошел близко к Шишелову, и незнакомое прежде брезгливое и жесткое выражение появилось у него на лице, хотя голоса князь не менял. Но петрашевцы — жертвы безрассудной мысли. Память о них для потомства будет схоронена как труп, как память о мятеже декабристов. Русский народ всегда чуждал с вероломства и проклятием поносил именно тех, кто дерзнул посягнуть на священные права государя-императора. Взгляд его глаз с пожелтевшими старческими белками был сухим и горячим. Шашилов не шевелился, стоял вытянувшись, хотя ему очень хотелось сжаться и отступить от князя на шаг. Князь, видимо, понял его состояние. Выражение лица смягчилось. Ты честно служил на войне, но тогда видно было, где враг. Сейчас идёт другая война, и враг другой, неприметный, коварный и очень опасный враг. Он сделал паузу. Брожение умов ни в какую другую эпоху Не было столько брожения. Возникают противники власти. В народе дух непокорности и неповиновения. Он стал совсем близко к Шишелову, взял его за борт мундира. Складки у рта были жесткие. «Ты должен воевать так же честно, как раньше. Надо приобщать это брожение к содействию власти государя. Необходимо направлять эти силы на готовность помогать ей всемирно». Выражение лица снова смягчилось. Вспомни, кем ты был и чем обязан государю. Судьба большого и малого связана с его судьбой, с судьбой России, и ты должен драться. Не следует гнушаться даже мер тиранических, если они направлены на сохранение интересов монарха. Дарья вошла в комнату без стука, по-хозяйски неторопливо. И хотя она не успела ещё ничего сказать, Шишёв поморщился. Всегда кто-нибудь помешает. Днем испортил ему настроение писарь, теперь отвлекает Дарья. «Извольте кушать, идти, барин, обед подан!» Поленья в печурке горели ярко. На стенах на темном окне плясали о цветом тени. Шишолов обернулся. Глаза, не привыкшие к темноте, слабо различали только фигуру Дарьи. «Я не хочу обедать!» «Это как же так, не хочу, обедать надо!» Так он и знал, легко от нее не отделаться. Но поступать с ней как с писаремом ему не хотелось. Послушай, Дарья, я сам должен решать, когда мне обедать. Ты обязана только сказать. И барин, эток ты совсем отощаешь, забудешь про обед за делами-то. Шешёлов понял слова как намёк на его безделье. Раздражённый поднялся с кресла. Теперь он смутно видел её лицо. Иди, Дарья, будет, как я сказал, по-моему. Уж известно так, батюшка, как ты сказал, а только обедать-то всё одно и золь. Если бы он не слышал, как она говорила о нём с писарем, но он слышал. И поэтому не сорвался, говорил внушительно тихо, заговаривая её как привидение. Иди, Дарья, иди. Я позову, скажу, когда надо. Дарья наконец повернулась, пошла, но даже в дверях всё ещё недовольно ворчала, будто бы обращаясь к себе, а на самом деле расчитывая на его слух. Чисто дитя мало, каждый раз надо уговаривать поись, хоть и дик к ведону уж не сгласли какой. Шушелов расслабленно опустился в кресло. Дыхание сделалось частым и шумным. Пальцы нервно теребили халат. Он знал, теперь не успокоится долго. Чёрт возьми! Когда-нибудь коляни заставит его взбеситься. И старался подавить раздражение, вернуться к прерванным мыслям. Все было так хорошо. Он думал о чем-то значительном, когда пришла Дарья. Днем писарь, теперь она. Он не успел додумать. Что не успел он додумать? Топилась печь, плясали по стенам блики. Он думал о князе. Да, он был на приеме. И князь говорил, что не следует гнушаться мер тиранических. А дальше? Дальше. Шишелов сидел у огня в мягком и низком кресле, но прежнее состояние, когда он мог вспоминать, переживая прошедшее заново, не возвращалось. Память отказывалась служить. Он встал и прошелся. Обжигая пальцы, достал уголек из печки. Раскуривая трубку, успокаивался. Господи, ну что он так изводит себя? В колянах видит одни лишь козни. Все это похоже на мышиную возню, ту, в ночи, под полом. Те тоже вроде были заняты чем-то хлопочут, живут. И он опасаясь писать о границе, хочет сохранить эту машинную возню чего ради? Чтобы когда-нибудь известись, борясь за покой её уединение, не свразиться. Он должен решиться и написать князю откровенно и честно, как тогда всё, что он знает и думает о границе, князь должен понять. Отданная земля полита кровью колян, людей русских. Князь воевал, он знает, кровь — это серьезно и дорого. Ему не нужно объяснять долго, что землю утратили не только коляне. Ее лишились российское государство, монарх. Да он сам говорил, что судьба большого и малого связана с его судьбой, и не следует гнушаться никаких мер для его блага. Шишелов встал, зажег свечу, взял с собой табак, пошел вниз в ратушу. Он ещё не знал, что будет делать и станет ли вообще писать, но ему необходимо было идти сейчас в кабинет, сесть за стол. Внизу, дверь на кухню стояла Настиш. Вкусно пахло наваристой похлёбкой. Дарья в проёме двери ждала, когда он сойдёт по лестнице. Подавать обед тот, голосом беспокойный. Что подумалось? Может, она и вправду решила, что я больной или порченый? От недавней своей резкости стала неловка. Скоро, скоро будем обедать, Дарья, и сам удивился своему голосу. В нём ожила вдруг нотка приветливости и доброты, и это понравилось. Загораживая рукой свечу, он шёл на половину ратуши, и переменив настроение, про себя улыбнулся, ему сделалось хорошо. В кабинете он зажёг свечи, грузно уселся в кресло, закурил не спеша с удовольствием. Аккуратно мокая перо в чернила, старался не брызгать. Он не хочет пока исполнять предписание губернии по обновлению граничных знаков. И не только по тому, писал он князю, что Кольская ратуша не имеет карты. Коля не хотят знать, почему ущемлены интересы русского государства при установлении новой границы. Не было ли допущено злоупотребление подполковником Галяминым. Сомнения не терзали его, мысли были простыми, и ясными. Он покуривал трубку, писалось легко. «Коляне не могут забыть и простить обиды, и это понятно. Земля не только богатство и достояние державы. Это большое национальное чувство, которое заложено в человеке так же, как чувство добра, зла, любви. Его нельзя ущемлять, иначе откуда возьмутся преданность, вера?» Шишелов закончил писать, отложил перо и улыбнулся обрадованно пришедшей мысли. «Ну, право же, глупо себе подставлять под палку». Князь князем письмом-письмом о губернию раздражать не следует. Ставить граничные знатки он поручит исправнику. Трут не малый, исправник постарается избежать его под любым предлогом, и хорошо. Шажалов в этому поможет и будет избавлен от его же доносов по границе. Не станет же исправник на себя жаловаться. А тем временем князь ответит. Шишлов взял исписанный лист и аккуратно его свернул. Завтра он отдаст его писцу, и тот перепишет ровным красивым почерком. Пусть он узнает, что в нём написано и кому, тогда же лучше. Шаг сделан. Наступит конец его шишловским метаниям и раздражению.